Собственно, печатание ныне рукописей, что было невозможно напечатать в предыдущие годы, имеет, кроме цели исторической справедливости, цель поднять планку культуры, главное, чтобы были рождены новые вещи новыми именами по гамбургскому счёту. В стихах его зреют зёрна будущей прозы. В 1928 году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 За год до смерти, глянув на бесстрастный сочак небосклона, он написал замершее стихотворение из двух строф, как двукрылую лимонницу. Перефразируя Гумилёвское "И умру я не на постели, при нотариусе и враче", старый поэт улыбнулся автоэпитафии: "И умру я не в летней беседки от обжорства и от жары, а с небесной бабочкой". в сетке на вершине дикой горы эти две строфы, кажется, вот-вот вздрогнут, подымутся, сомкнувшися вместе, и упорхнут к каким другим берегам, к каким горизонтам. Сейчас летят эти грёзы берёз по милому его сердцу среднерусским лесам и весим. Пусть летят геометритка и нимфа на бокову на свет вечерних ламп наших читателей Андрей Вознесенский